Хорошо делал он рисунки карандашом и углем с легкой раскраской акварелью. По внешности он был русак, высокого роста, с русыми волосами, глаза голубые, а лицо постоянно румяное, б е з б о р о д ы и моложавые, н е в ы р а ж а ю щ е е возраста. Тембр голоса особенный, вибрирующий, точно с обертонами. В моей памяти с ним связывается такая сцена. В училище живописи чествовали пятидесятилетний юбилей профессора Василия Осиповича Ключевского, читавшего там русскую историю. Аполлинарий Михайлович п о д н е с ему адрес в виде грамоты с видом Москвы XVII века. При чтении адреса Ключевский, одетый в долгополый сюртук, стоял, перебирая тонкими пальцами кончик длинной бороды. Типичная была фигура, словно древний думский дьяк. Потом, обратившись к нам, своим ученикам, и, глядя через очки, хитро по-своему улыбнулся складками от носа к губам и произнес тихим голосом Спасибо вам искренне. Я всегда рад был тому, что вы, художники, понимали меня и тогда, когда я должен был молчать. Они стояли рядом. Великий художник Слова в лекциях по истории, рисовавший нам живые сцены Древней Руси. И художник живописи, воспроизводивший их в картинах. а зал был наполнен громом аплодисментов чуткого юношества. В воспоминаниях Васнецова Максимов обрисован тонко воспринимающей чуткой поэтической натурой и в то же время а к т и в н ы й н е у к л о н н ы й и д у щ и й к намеченной цели. Крестьянский мальчик, обнаруживший большое желание – и способности к рисованию, он был отдан в монастырскую иконописную мастерскую, стал послушником монастыря. Во время своих скитаний по полям и рощам он встречает девушку, знакомится с ней и передает ей все свои пылкие мечты. Сердце девушки отзывчиво отвечает на них И здесь завязывается первая глава житейского романа Василия Максимовича. Как во всяком порядочном романе счастье дается герою не просто, а после упорной борьбы и страданий, так и первая глава Максимовского романа была лишь завязкой к сложной романтической конве и скоро уступила место дальнейшему ходу событий, осложненному житейскими препятствиями. Девушка была дочерью местного помещика. И крестьянин Максимов, бедный послушник монастыря, не мог быть для нее парой. Родители прерывают их роман, и дело дошло до того, что Максимов должен был покинуть монастырь и скрыться с горизонта помещичьей усадьбы. Максимов уезжает в Петербург. и добивается того, что его принимают в Академию художеств. Его цель — стать художником и вернуться к предмету своей любви не послушником, не бесправным крестьянином, а человеком, признанным в широких кругах общества. Он надеется на постоянство дочери помещика, которую считает своей невестой, и это укрепляет его в дальнейшей борьбе. И так он стал студентом академии. А как жилось ему тогда в Питере, он сам нам рассказывал. Прищурит глаза, пустит громадный клуб табачного дыма, и не видно станет лица только кудрявая шевелюра. «Эх, батюшки мои, рассказать вам, как жилось нам в то время. По-разному. О бедноте больше так, как мне». Пришел я в Питер и прямо на штаб-квартиру, на барку с сеном на Неве. Пробил там нору и устроился хорошо. Со сторожами табачком делился, чтобы не гнали, а насчет обеда то как придется. Больше в харчевне на барке за четыре копейки щи с кашей без масла и восемь с маслом. Кое-что красил в кондитерской или по малярной части, этим и питался.